Глава 23. «Пламя души». Кенни и Люция летели по миру духов. Оба молчали. С тех пор, как Кенни узнал, что третий каким-то образом влияет на Люцию, он начал гораздо меньше времени уделять миру духов. Со смерти третьего Кенни заходил в мир духов несколько раз, и то ненадолго. В один из его заходов Люция и Ира встретились снова. Но ангел повела себя спокойно и не стала нападать на Иру. Это значило, что она освободилась от влияния третьего. «Спускаемся», — сказал Кенни. Он приближался к тому месту, где они с Ирой договорились встретиться. Сестра его уже ждала. Она сидела на камне у подножья ветхого деревца и смотрела в его сторону. «Привет», — Ира улыбнулась. Она поднялась, подошла к Люце и погладила ту по лысой голове. «Привет», — безэмоционально ответила Люция. Кенни протянул руки за спину, схватился за свои крылья и силой выдернул их. Крылья словно были намагничены и с неохотой отлипли от спины. «Ты знаешь, что делать?» Кенни протянул крылья Михаила Ире. «Ага». Ира сжала ладонями крылья и начала вливать в них призрачную прану. Кенни положил на камень перчатки Гавриила и щит Рафаила, затем повернулся к Люции. «Полетишь сырой, она бывает в мире духов гораздо чаще меня, и тебе не будет тут так скучно». «Но вы ведь мой хозяин!» — удивилась Люция. «Теперь твоя хозяйка Ира», — Кенни указал на сестру. Люция нахмурилась, явно не понимая, как ей действовать. «Твоя новая хозяйка, Ира», — делая упорно каждое слово, повторил Кенни. «Хорошо», — Люция через силу кивнула. «Но в любой момент я могу вернуться к вам. Вы мой главный хозяин». «Ладно, хоть так», — проворчал Кенни. «А со мной ты не обсуждал?» — Ира надула губки. «Люции с тобой будет лучше. Она почти все время одна. Не представляю, насколько ей тут скучно». А так будет с тобой, бедная. Ира с сочувствием взглянула на ангела. Ты злой, Кенни, оставил ее совсем одну. Кенни виновато кивнул. Ире понадобилось около получаса, чтобы подчинить себе все три артефакта ангелов. Неплохо, Кенни оценивающе оглядел сестру. Высокая девушка с алым щитом и золотыми крыльями позади. Перчатки Гавриила терялись на общем фоне. «Ну что, я полетела?» Ира неуверенно улыбнулась. Ей было немного страшно, но в целом она пока ощущала уверенность. Кенни подошел и крепко обнял сестру. «Будь осторожна, пожалуйста», — тихо сказал он. «Со мной все будет хорошо, не бойся». Ира обняла брата в ответ. «Не забывай, что я сейчас по силам могу сравниться с маршалами. А Люция не сильно слабее меня». «Ты очень сильная», — Кенни отступил. «Но будь осторожна. Если вдруг поймешь, что не можешь справиться, беги оттуда, ладно?» «Хорошо». Ира расправила золотые крылья. «До встречи!» — она подмигнула и взлетела. Люция бросила взгляд на Кенни. Тот нахмурился и грозно посмотрел в ответ. Люция, понурив голову, полетела за Ирой. «Удачи тебе, сестренка», — прошептал Кенни. Он стоял и смотрел вслед своей сестре, пока ее очертания не исчезли в тумане. Брат думал, что она уже направляется к аномалии, но Ира летела в сторону сапфирового зала. Предстояло еще одно дело, о котором Кенни был не в курсе. Ира пока не очень уверенно пользовалась крыльями Михаила, но в воздухе держалась, не падала. Люция парила рядом, И хоть на ее лице не проступали эмоции, Ира чувствовала, что ангел расстроена. «Или ей кажется...» «Я познакомлю тебя с великой личностью», — заговорила Ира. «Слышала про вторую святую?» «Да, мало», — кратко ответила Люция. «С ней тебя познакомлю». Люция промолчала. Ира легко пролетела сквозь огород тролля. Любого монстра, который подлетал к ней, она била своим эмоки. Призрачные, ощутив на себе ее давление, предпочитали развернуться и полететь прочь. Лишь легендарный монстр не поддался бы ее атаке, но Ира не встретила такого. Она приземлилась у дворца, где стояли пятеро последователей второй. Трое мужчин и две девушки, они все внимательно рассматривали Люцию. «Она мой друг», — предупредила Ира, — «не трогайте ее, пойдем, Люция». Она подошла к воротам, но двое последователей встали перед ангелом, не пропуская ее. — То ступы только у Эра-бары, строго сказал один из них. — Подожди здесь, — попросила Ира, — я попрошу вторую пропустить тебя. Последователи помрачнели, услышав, как Ира обращается к великой. Они считали ее поведение неуважительным. Ира вошла в сапфировый зал, вторая стояла у камина. Ира подошла к ней и поклонилась. «Я вам недавно рассказывала о Люции. Она прибыла со мной. Хотите взглянуть на нее? Я собираюсь взять Люцию с собой в аномалию». «Хорошо. Пусть она войдет», — тихо ответила вторая. Скрипнула дверь, в сапфировый зал неуверенно ступила Люция. Вторая повернулась к ней и внимательно осмотрела. «Последний ангел третьего», — медленно проговорила она. Ее глаза вдруг засветились синим. Та, кто уничтожила Аурелию, но не по своей воле. Все закладки третьего исчезли после его смерти. Сейчас она чиста. Лохрашин не сможет воспользоваться ею. Ира мысленно выдохнула. Она хотела показать Люцию второй, чтобы удостовериться в безопасности ангела. Подожди снаружи, приказала вторая. Люция посмотрела на Иру, так и внула, подтверждая приказ. Когда Люция вышла, вторая повернулась к Ире и несколько минут стояла, разглядывая ее. — Ты готова перейти к состоянию духа? — спросила она. — Мне кажется, что да, — не очень уверенно ответила Ира. — Тогда идем со мной. Вторая чуть приподняла руку, и в центре сапфирового зала появилась идеально круглая дыра. Через нее можно было увидеть гигантских размеров белый зал и огромную статую второй с ярко-синими глазами. — Я там была! — воскликнула Ира. — Два раза! — Да. Спускаемся вниз. Вторая подошла к дыре в полу и плавно спланировала вниз, к подножью статуи. Ира раскрыла крылья и полетела следом. Она увидела, что у ног статуи пылает прозрачное пламя. Шириной около полуметра, а высотой в метр оно вяло плясало, совершенно не испуская жара. «Призрачная эссенция», — сказала вторая, приземляясь у огня. «Это самый ценный ресурс мира духов. Лишь с помощью призрачной эссенции можно стать духом». «А как ее получить?» — с любопытством спросила Ира, складывая за спиной крылья. В любом королевстве существует ядро. Центральная точка королевства — и его фундамент. В этом месте со временем зарождается призрачная эссенция. Чем больше и старше будет королевство, тем больше эссенции оно выработает. Вот как! Призрачную эссенцию еще называют пламенем души. Вторая внимательно посмотрела на Иру. Лишь окунувшись в пламя души, можно стать духом. «Мне надо встать в этот огонь?» — с опаской спросила Ира. «Да». «А это больно?» «Нет, во всяком случае, для обычного пронария». Ира осторожно подошла к пламени и провела над ним ладонью. Никакого жара. Она осторожно сунула палец в огонь и ощутила слабое покалывание. Вроде не больно. Ира оглянулась на вторую и встретилась с ее непроницаемым взглядом. «Ладно, сделаю это». Ира собралась с силами и вошла в огонь. Вторая отступила на шаг она не знала, что будет сырой. Возможно, она погибнет, или пламя вообще на нее не подействует. Но вторая надеялась, что ее выводы правильны, и расперва ощутила лишь покалывание по всему телу. Некомфортное, но неболезненное. Однако со временем покалывания становились все больнее. Ира попробовала двинуться, но не смогла. Ее стопы словно прибило к полу. «Мне больно!» — нервно крикнула она. «Терпи боль!» — приказала вторая. «Нельзя прерывать процесс трансформации. Это может убить тебя!» Ира сжала зубы и зажмурилась. Пламя души все больнее терзало ее. Ира заплакала, но ее духовное тело не выделяло слез. Она дергалась, дрожала всем телом, рефлекторно пытаясь выбраться, но пламя души не отпускало. В это же время Кенни, который отдыхал после создания очередного метательного ножа, вдруг вздрогнул. Ему стало плохо, в его груди резко закололо, перед глазами все потемнело, он растекся по креслу, тяжело дыша. Его тело сильно вспотело. Кенни казалось, что из его источника щипцами вырывают кусок. Он сжал зубы и зарычал. Боль была невыносимой. Из носа пошла кровь, капилляры в глазах полопались. Ира не знала, сколько длилась пытка. Просто в какой-то момент все закончилось. Она рухнула на пол и на несколько секунд отключилась. Кенни тоже на миг потерял сознание. Очнувшись... Он стиснул одежду на груди. У него было такое чувство, что из него вырвали нечто очень важное. Ира медленно села. Огонек, который ранее был ей по пояс, уменьшился до размера в двадцати сантиметров. «Ты справилась?» Вторая с улыбкой смотрела на Иру. В ее глазах плескались облегчение и радость. «Что со мной случилось? Я...» Ира попыталась выйти из мира духов, но не смогла. «Я...» — ее голос задрожал. «Я не могу выйти». «Теперь ты связана с миром духов. Ты знала, на что идешь». «Да, но...» — Ира захныкала. В ее глазах появились слезы. Маленькие прозрачные капельки заскользили по ее щекам. После трансформации она получила способность плакать. Ира не рассказывала Кенни, что как только станет духом, то не сможет больше выйти из мира духов. Она не решалась ему рассказать. «Теперь твоя душа интегрирована в мир духов. Ты стала неотделимой частью этого мира». Вторая посмотрела на пламя души. Когда она проходила трансформацию, ей понадобилось втрое меньше эссенции, чем Ире. Вторая не представляла, насколько могущественна сейчас девушка перед ней. «Мне надо уйти», — пробормотала Ира. Золотые крылья раскрылись позади нее. Казалось, они неуловимо изменились. Ира взмахнула ими и исчезла. Вторая приподняла брови. «Святые призрачные артефакты», — прошептала она. «Они стали еще могущественнее. Лишь Ира сможет полностью раскрыть их» потенциал. Когда не догадался, что именно случилось, он тут же вошел в мир духов. Кенни стоял и ждал, его разум находился в хаосе. Вдали засияло золотое свечение, спустя секунду появилась Ира. Крылья позади нее сияли, а позади остался небесный коридор из сметенного тумана, который стремительно закрывался. Ира смотрела на брата, а из ее глаз катились слезы. «Ты...» — Кенни не мог продолжить. «Я больше не смогу выйти из мира духов», — глухим голосом сказала Ира. «Прости, Кенни, я больше не смогу помочь себе в реальном мире». «Все хорошо». Кенни всеми силами пытался оправиться от новостей и утешить сестру. «Мы будем встречаться тут». «Я буду тебе рассказывать, что произошло в реальном мире, а ты...» Рядом с Ирой приземлилась Люция. Она с недоумением смотрела на свою новую хозяйку, которая развила невероятную скорость. «Да, конечно, мы будем видеться», — пробормотала Ира, вытирая глаза. «Ты не в обиде на меня?» «Нет, конечно, о чем ты говоришь?» Кенни во второй раз за сегодня заключил сестру в объятия. — Ты знала, что так и будет? — Да, — едва слышно прошептала Ира. Ее руки были опущены, она не решалась обнять брата. — Ты очень сильная, — Кенни заглянул ей в глаза. — Самая сильная из всех, кого я знаю и когда-либо знал. Я горжусь, что являюсь твоим братом. Ира захныкала и крепко стиснула брата, не замечая, что наносит тому неслабый урон. — Кенни едва не вылетел в реальный мир. Ира стала слишком сильна. — Вы так можете убить его, — предупредила Люция. — Что? — не поняла Ира. — Ой, прости. Она отступила и с непониманием посмотрела на свои руки. — Тебе надо привыкнуть к новым способностям, — усмехнулся Кенни. — Сделай это перед тем, как соваться в аномалию. Ладно? — Да, — рассеянно кивнула Ира. — Давай посидим, — предложил Кенни. — Поболтаем. — Давай. Брат и сестра разговаривали еще час, а затем Ира полетела в сторону человеческого штаба, который находился рядом с аномалией. Там ее ждали последователи второй.